Глава 7. Верея, высшая тёмная магия. Зима в Дором не наступила раньше обычного, в начале ноября. В тот день я проснулась от самого неприятного звука во вселенной, скорее жто как тень о стекло. Линкс царапал окно, пытаясь поймать больших белых мух. По крайней мере, мне так спросонок показалось. "Линкс, который час не подскажешь?" промучала я, ещё не до конца открыв глаза. Вопрос поверк рыжего в смятение. Он оставил стекло в покое, заметался по подоконнику, потом спрыгнул ко мне на кровать и начал носиться поверх одеяла, что-то вереща. Наверняка там, откуда я его вытащила, снега не было. И от вида незнакомых осадков малыш слегка перегрелся. Хочешь показать мне классную штуку, правда? спросила я, всё ещё слабо надеясь, что пандочка уляжется нам не досыпать. Верея, почему ты решила поговорить с Линксом в 4:00 утра? В мою сторону полетела расшитая бисером подушка. Я еле успела откатиться. У меня очень беспокойные рыжие соседи, две штуки, резюмировала я, понимая, что уже взбодрилась и вряд ли усну. Никакой от вас поддержки в такой сложный день. А почему сложный? Олександра тут же села в кровати, словно только и ждала возможности со мной поговорить. У нас сегодня день смежных дисциплин. Но когда все лекции и практики посвящены другим стихиям. Эй, мы с тобой в одной академии учимся, забыла? Обиделась Александра. Точно. Извини, сплю ещё. Привыкла, что родителям надо всё объяснять с нуля. И что? Какая стихия? Метал. Я горестно вздохнула. И знаешь, кто ведёт обзорную лекцию по высшей тёмной магии? Ксандра прикусила кончик одеяла в избытке чувств, а потом воскликнула: "Да иди ты!" "И пойду. Куда деваться?" кивнула я. Он самый, да, 2 месяца, что прошли с начала учебного года, я ухитрилась ни разу не столкнуться с ректором Трапери. Научилась сливаться с толпой во время выступлений руководства академии и на торжественных собраниях. пряталась за всевозможные выступы, завидя в коридоре стройную крылатую фигуру. Но не явиться на лекцию я не могла. Нарушать дисциплину не в моих правилах, ведь моя цель получить образование и выйти из этого мрачного замка с дипломом светлого мага, и забыть позорный случай с карлатом ректором, как страшный сон. С магией тоже не всё было просто. Таких спонтанных вспышек, как во время концерта, у меня больше не наблюдалось. Максимум, что сумела выдать на практикуме эфирные связи, приподнять стул преподавателя и стул тоже, вместе с профессором Бронтом. Но он не обиделся, к счастью. На этом моё могущество закончилось. Я посвящала долгие часы медитациям, но всё без толку. Или засыпала, или начинала злиться. "Поспей ещё немного, набери сил", посоветовал Александра. А так видишь, природа печалится вместе с тобой. Даже зима началась внепланово. Это правда. Обычно снег у нас выпадает не раньше конца ноября. Она маля какая-то. Я провозилась без сна пару часов. А когда все же погрузилась в дремоту, уже пора было вставать. Хороша, я буду с темными кругами под красными глазами неимоверно. В то утро я решила освоить азы бытовой магии. Тем более, еще можно было записаться на дополнительные занятия по этому предмету. форму я приводила в порядок с особым тщанием. Если честно, до этого так заморачивалась её видом только в первую учебную неделю. А тут решила, что светить перед ужасным ректором одновременно помятым лицом и одеждой не стоит. Александра с пониманием и сочувствием посмотрела на мои попытки освежить юбку, прошитую серебристыми нитями, как положено студентке эфирщица. Не бойся так, Попыталась подбодрить она меня. Может, он уже и забыл, как ты начудила. Вон времени сколько прошло. Я лишь горестно вздохнула. Надеяться, что Даниэль Тропери не помнит, как я упала ему на колени, при большом скоплении народа я бы не стала. Тем более, с памятью все отлично у него. Про Линкса мне сразу сказал. Харьком его назвал, но многие ошибаются. В аудитории заходила на подгибающихся коленках. И те, кто знал причину моей робости, либо сочувственно шептались за спиной, либо радостно хихикали. Я постаралась сделать лицо барельефом и не реагировать ни на одних, ни на других. В группе нашей были в основном парни. Девушек всего трое, считая меня. Казалось бы, мы должны держаться вместе, как товарищи по счастью. Или наоборот. Но нет. А у Рика... и Никанора воспринимали и меня, и друг друга как соперниц. Вот в чём нам соперничать? Парней бесхозных куча. Хоть по 5 штук себе выбирай в рыцари. По способностям тоже не пересекаемся. У меня их вообще периодически нет. Например, Аурика благородная девица из знатной эльфийской семьи. Я тоже графская дочка. Никанора принадлежит к древнему роду светлых магов. Если говорить о стихийности, свойственной нам, то самой продвинутой была пока Эльфийка. У неё с эфирной магией были явные подвижки. Она видела связующие нити и могла ими управлять. Правда, не очень шустро, но вполне оформившийся светлый маг начального уровня. Могла лечить руками, влиять на остальные стихии, пусть едва заметно, но рок её хвалил. Никанора находилась примерно на том же уровне, что и я. Какая у нас может быть конкуренция, если подумать? Но нет, в подружках нам не ходить. Всего нас в группе было 16 человек, то есть мальчиков целых 13. Все светлые, одухотворённые и очень многозначительные. Один даже почти что с крыльями, почти что, потому что они у него иногда проявлялись, но долго не держались. Говорят, их видимостью надо уметь управлять. Марк пока не умел. Он был сыном настоящего эфилира, которых не так много у нас осталось. Крылатые, что белые, что чёрные настоящая редкость в магическом мире. Есть ещё серые, от смешанных браков. И в какую они пойдут стихию, загадка до самого их совершенна летея. Рад приветствовать вас, светлые. Этот голос не спутать ни с чем больше. Я опустила голову как можно ниже, словно дату сегодняшнюю в тетрадь записывала, долго и тщательно. "Думаю, моё имя и звание вы все знаете", продолжал Тропери. "Я ректор этого прекрасного места и не раз выступал перед вами в этом качестве. Но сегодня побуду вашим преподавателем. В сущности мы рассмотрим всего один вопрос. Чем различаются стихии эфира и металла? Ректор сделал паузу, а затем продолжил. Вот теперь можно записывать, Оллестер. До этого я не говорила ничего из того, что могут спросить на экзамене. Я ощутила новую волну хихиканья и сочувствия. Заметил. Узнал меня по затылку или просто специально искал взглядом в не маленькой аудитории? Помещения у нас большие. Это позволяет студентам сидеть по одному и не отвлекаться друг на друга. Мои щёки пылали, в ушах шумело, и я с трудом разбирала слова Тропери. Эфир и металл две основы, строительный материал для материи и духа. По сути, металл это твёрдый эфир. Можно назвать металл веществом формы эфира. Это как вода и лёд, материализованный дух. Оллистер, скажите на милость, почему вы сейчас не пишете? Последнее замечание, естественно, относилось ко мне. О светлые духи эфира, почему он следит за мной? Тут ещё 15 студентов, которые будут рады его вниманию в отличие от меня. Пишу, господин ректор, пропищала я. Хм, прошу меня извинить. Не заметил. Тогда будьте любезны, окажите услугу. Я отвлёкся на вас и потерял мысль. Напомните, пожалуйста, о чём я говорил до этого. Вам это будет несложно, ведь вы всё записали. Я посмотрела на каракули, которые лихорадочно выводила трясущейся рукой, сама не понимая, почему так реагирую. Да, строгий, да жутковатый, и я попала уже дважды в неприятной ситуации при нём, даже на нём чего уж там. Но это не повод так панически его бояться. Ну так что же? Мы ждём. Решилась поднять голову, и тут же мой взор перехвачен серой сталью его взгляда, ироничного, проницательного. Он прекрасно знал, что ничего я записать не успела. Щеки запалали ещё сильнее. Эфир и металл это две стороны одного мира, произнесла я с усилием. Нет одного без другого. Я немного не то говорил, но сойдёт. Неожиданно легко согласился ректор. Вряд ли вы можете выдать что-то более осмысленное. А сейчас перейдём к границам между стихиями. Он отстал от меня, но я всё равно успокоилась не скоро. Вывод после этой лекции у меня был один. Правильно, я старалась пореже встречаться с этим крылатым крокодилом.